Глава четвертая. Великий раздор. Печать четвертая. Ослепленные яростью. 18 мая. 20364 год. Политисчислению изначальных. Место. Великая объединенная империя изначальных. Махтефия. Величайшее событие свершилось. Весь мир был воистину шокирован. Пока шло следствие, вся планета погрузилась во всеобщий траур, так как дети — это было самое святое для всего рода изначальных и дороже быть уже не могло в принципе. И каждый оплакивал погибшего в авиакрушении словно своего, собственного. Вершитель Рахмагар лично участвовал в сборе обломков. То, что творилось с ним и его психикой, описать адекватно очень сложно. Он собственноручно, с помощью кибернетической кошки, что была в метр в холке и напоминала леопарда, искал растрепанные останки своего сына на площади, не менее одного акра. Угольно-черная кошка, которую официально называли гончая, медленно, но со стопроцентным успехом отыскала буквально все, до ноготочкой растерзанного катастрофы ребенка. Таковая добровольная пытка вершителя Рахмагара продолжалась до поздней ночи. Вся территория была строжайше оцеплена, и никого, ни единого силуэта не перешло этой линии. Только блуждающие во тьме лунной ночи две тени, подобно призракам по отработанной траектории, скурпулезно прочесывали лес то показываясь на перепаханной обломками истребителя поляне, то снова скрываясь густой чаще. То, что изредка доносилось из глубины леса, заставляло содрогаться от спазмов ментальной и обжигающей боли, даже обожженную жестокостью многочисленных боев, стальную психику вершителей и титанов, что разбавляли плотное кольцо разнообразной охраны вокруг области крушения они чувствовали ли все каждый вздох каждый брюшной спазм неистовой боли что заставлял вершителя рахмагара падать на колени перед очередным обезапражененным куском плоти его дитя говорят что хищники не ведают эмоций бред даже кибернетическая гончая имея в крепкой голове живой мозг леопарда опускала свою элегантную черную шею и из ее горла доносились какие-то неясные звуки, напоминающие трагичное скуление пса. Она тоже скорбела, как могла, и все прекрасно понимала, в отличие от некоторых прямых ходячих зверей. И только когда морально истерзанный и со специальным контейнером в обеих руках, в котором были останки его дитя, Рахмагар вышел из леса, и прошел расступающееся кольцо охраны насквозь, подобно ожившей каменной статуе. И только после этого нужные органы были допущены до самих обломков. Никто не видел выражения лица правителя среднего брата, так как оно было укрыто бронемаской, которая венчала грозную, элегантную угольно-черную кибернетическую броню.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 Все чувствовали только эмоциональный портрет этой тени, и она просто обжигала концентрированными потоками черной энергии страдающего сатаны. Гончая и вершитель Рахмагар погрузились в спецавтомобиль. Футуристическая, объемная спецмашина мягко загудела электромотор колесами и скрылась в темной стене леса. она исчезла мелькая меж толстых стволов деревьев заповедного леса. Сейчас, так же, как и покой во всей Великой Империи, после испепелив ложное спокойствие и блаженство мира за всего лишь за одну ночь. Научный магистр Миллергарда, выписавшись из госпиталя, воистину нечего не вспомнит. и с реальной искренней болью полетит на всеимперское погребение останков сына вершителя Рахмагара, великого полководца среднего брата. Процесс грандиозного погребения и скорби прокатятся целыми цунами боли по всей империи, что распростерлась на большую часть планеты Земля. Имперские сыщики перетряхнут и вывернут всех и все, что могло, по их мнению, быть участно в столь ужасном преступлении против главной и святой ценности империи изначальных — жизни невинного дитя. Было вывернуто наизнанку все, что может порождать подозрение, где и кем истребитель был собран, кто его обслуживал, кто принимал, кто отправил. В итоге, по-последнему выяснилось, что главный инженер и старший механик последние два дня не явились на работу, Молниеносно было принято решение о розыске, и уже прямо в пути составлялись документы, гласящие об их причастности в заговоре и убийстве. И, как это ни странно, нашли их очень быстро. Буквально вломившиеся мировые стражи в двери их жилищ обомлели от увиденного. Главы семейств вместе со своими женами мирно спали в своих белоснежных постелях, вечным, крепким посмертным сном. Чего-чего, а вот такого поворота никто не ожидал. Великими судьями было принято единогласное решение изъять еще свежие мозги жертв, после подробно изучить все, что возможно будет достать из главного человеческого органа. В итоге подробнейшего изучения все те результаты, что удалось получить всецело, были предоставлены великим судьям, братьями-младшими, на рассмотрение Великого имперского суда. Кроме выявленных многих человеческих мелких грешков, был замечен очень подозрительный факт. Все воспоминания, начиная с утра 14 мая, были буквально вырезаны, исчезли абсолютно. Словно все эти люди погибли, притом все разом, да еще и моментально. Как раз в ночь с 13 на 14 мая. Но биохимическое исследование тел и концентрация трупного яда в телах подозреваемых прямо указывали на то, что биологическая смерть наступила аккурат в ночь с 17 на 18 мая, то есть в ту самую злополучную ночь, когда сам вершитель Рахмагар, величайший полководец и воин Собирал растерзанные останки своего безумно любимого и единственного дитя и наследника в черном, злополучном лесу. Что насчет разбившегося истребителя, то его досконально изучили и также гласили результаты, и они были примерно таковыми. Самолет, в общем, был исправен, что реально всех удивило, но все же после изучения черного ящика машинный интеллект главного квантового компьютера империи огласил свой вердикт самым наивысшим приоритетом в программе обеспечения самолета перед самым вылетом был загружен компьютерный вирус типа троянский конь уже непосредственно в полете началась борьба между бортовым антивирусом и самим вирусом за контроль над самолетом в итоге Именно вирус перехватил все каналы связи и управления и после устроил авиакатастрофу. А что же было дальше? Да вы уже знаете и так. Но есть один нюанс. После своей смерти в электронном бою, тотального краша системы, система, встроенной под защиту, оставила после себя могилу. «Могила» на сленге IT-специалистов Империи это мощнейший зашифрованный пакет данных о том, как проходили последние минуты борьбы машинного интеллекта системы с вирусом, или в частном случае самолета, на котором и летел молодой пилот. Вершитель Рахмагар от отчаяния и слепой ярости в его пылающем сердце начинает очень плохо коситься на братьев-младших. Ведь никто другой, как не он, знает, как ненавидят его. И, впрочем, что уж там. Всех воинственных братьев в том, что они эксплуатируют их светлые умы. Конечно, вы возразите. Но ну как же? Великие судьи не глупцы. Они все видят и знают. Зреют в корень и наперед. И знаете, я вам отвечу. Да, это так. Так оно и есть. Но в том-то и дело, они, судьи, все прекрасно знали и видели. Но я, обычный наблюдатель, не могу знать всего и видеть глубже, чем они. Но думается мне, что они все прекрасно знали. И перед ними каждый божий день стоял выбор между двух зол, великого зла и не очень. И кажется, они сделали свой выбор, думается мне» что они решались, рисковали, опираясь именно на всеобщий жизненный опыт и собственную историю. И все это было более-менее контролируемо, но до сегодняшнего дня. Пока в игру не вмешалась та самая краем уха, услышанная нами третья сила, которая никак не желала укладываться в головах у великих судей. Теперь представьте себе, на каких иглах они сидели все эти дни, и совсем никто не давал гарантии, что эти дни останутся днями. Они перерастут в недели, месяцы, годы, столетия. Но все же, великие судьи призвали вершителя Рахмагара на искренний разговор. Они чувствовали все его эмоции, видели его мысли насквозь, могли прочесть все его воспоминания, словно он был наг перед ними. Так же, Они очень отчетливо чувствовали все его тревожные подозрения к младшему брату и даже разделяли его пылающую злобу и обиду за смерть невинного дитя. Но в то же время мудрейшие и добрейшие миры сего выносят несуханной дерзостью и жестокостью безжалостный, единогласно утвержденный приказ «Заключить под стражу! Не кого-то там, а саму жертву теракта!» Величайшего полководца, отважного воина, строгого, но справедливого, вершителя Рахмагара. Господи, вы бы видели, что случилось с этим миром. Абсолютно весь, поголовно средний брат, словно в одночастие, буквально сошел с ума. Работа всех фабрик встала мертвым колом. Митинги стремительно перерастающие в пламенные забастовки. Народ был настолько воистину озлоблен, оскорблен решением старшего, мудрейшего брата, что уже буквально пылал и брежил своей жгучей ненавистью, что казалось, только спусти их с цепи, и они собственноручно понесутся колотить старшего брата дубинами. Народ, толпа Это, конечно, неприятно для светил такой великой империи, но войны, ратные братья... Вот кто не смог проглотить такой шершавый ком. Вот кто не подставил вторую щеку для пощечины. Вот кто не простил им такого решения, хоть и в благих целях. Судьи, конечно, пытались всех успокоить. Да и великие бы с ними, с народом. Но уже гневно зашипели, показывая свои ужасные клыки, братья ратны, воинственные чины всех поколений. И вот это уже реально беда, притом бедовая. Но все же великие судьи стояли на своем и до конца. Безопасность мира и империи была им куда важнее, чем свобода одного человека в отдельности, и, скорее всего, больше, чем их собственная жизнь. Ну и ладно. И пусть их клетка не по размеру для этого зверя, да и сказать искренне, никто и не собирался его там держать вечно. И мудрейшие мира сего глупого пытались буквально вдолбить в головы людей, что мы не будем держать его в изоляции долго а лишь до того, пока его воинственное естество не смирится с потерей и успокоится. Но, к моему глубокому сожалению, понимаешь это только ты, читатель. А вот подавляющее большинство народа, брата среднего, уже было не переубедить. И вот именно от осознания этого, с каждым не то что днем, с каждым часом становилось только страшнее. Если же народ яростно бастовал и шумел, то вот воинственная его часть исчезла с трибун бастующих уже очень скоро. После шокирующих вестей от великих судей власть, а конкретнее сам правитель Хронос Варгеран, назначил на былое место вершителя Рахмагара своего человека, того, с кем он полностью разделял интересы. Но на еще большее удивление народа, они уже вместе настоятельно потребовали прекратить весь этот хаос, так как считают решение великих судей абсолютно верным и обоснованным. Я думаю, что для вас не станет сенсацией, что же ответил ему народ. Да, и именно так. Цитата. «Ты мягкотелая, податливая дерьмо, не имеющая своего мнения и хребта! Да пошел ты в жопу, баба! Трус! Предатель!» И так далее. И в том же духе, и ключе. Думаете, после его слов что-то произошло? Конечно. Протесты вспыхнули с еще более буйным энтузиазмом и, самое главное, пламенем. Вот только уже в буквальном смысле. Конечно, осталась немалая часть верных новому правителю воинов, но также немало ветеранов ушло самое настоящее подполье. И самое, что страшное, лучшее из лучших. И еще больше. Количество мастистых воинов с дедовскими понятиями, одно из которых было «если брат в беде», Значит, его нужно вызволить любой ценой. И многие войны перешли на их тёмную сторону. Конечно, тёмная сторона — это плохо. Но, опять же, это грёбаное «но». Тьма у каждого своя. Да и свет у каждого личный. Всё очень сложно, короче. Семейные отношения. Что с них взять? Но вот только размах циклопический. А последствия — катастрофические. А трагедия? А трагедии в этой истории словно запятые, она сплошь и рядом. За весьма короткое время стремительно начали появляться подобно раковым клеткам подпольные силы инакомыслящих по всей планете одновременно. Вскоре от главного подпольного штаба Как они себя назвали? Освободители. Поступил короткий, но, пожалуй, роковой приказ. Всем внимание! Это главный штаб освободителей. Всем ветеранам приказываем сформировать из добровольцев отряда специального назначения и добыть важную, ниже перечисленную информацию на территории подозреваемого в измене. Ниже было перечисление желаемых протоколов, информации и необходимых целей. И как ты думаешь, мой дорогой друг, кто был подозреваемый? М? Да. Но это уже и не важно. Ужасен сам факт. То недовольство, что сотнями, а может быть и десятками тысячи лет сдерживалось под толстой стенкой бочки паровоза, название которому «Империя», в которой тяжкими ежедневными трудами мудрых голов каждый божий день перекрашивался в светлые тона и его оттенки и в один день одним неловким движением эта бочка гулко взорвалась ошпаривая весь мир кипятком в нестерпимой ярости животный ген человека подобно непокорному мустангу снова вышел из под контроля пытаясь кинуть ездока со своей могучей спины. И человечество разом было все-таки сброшено к началу его животной эволюции. Человеческое, животное, первобытное. Ненависть все делала сама, а технологии лишь ускоряли ее разрушительные процессы. Уж увы и ах, но все так и было. Да настолько что спустя три месяца вся нужная информация была добыта и передана в подпольный штаб, а в качестве бонуса и привет от ветеранов теперь уже левых партизанских силовых формирований были разрушены или выведены из строя многие контрольные точки империи что реально снизило и мобильность и организацию основных оставшихся еще под контрольными вооруженных сил махтыфии По единогласному решению главного подпольного штаба освободителей вскоре были объединены силы всех партизанских отрядов и был дан приказ «приступить к выдвижению всех спецотрядов на выручку заключенному, их брату, авторитету и истинному полководцу, вершителю Рахмагару».